Глава двадцать Круги сознания. Гаргарон обнаружился на той самой полянке, где магистр Сандел проводил урок по стихийной магии для старших студентов. Именно там Вика повстречала вернувшегося Антраса после его ссоры с Мингиром. Дракон спланировал на тропу и осторожно спустил Вику на земь, после чего обернулся человеком. Девушка только пожалела, что не заметила, как именно это произошло. Антрас дважды при ней менял телесную форму, но ни разу Ви этого не видела. Как вообще такой большой дракон может уместиться внутри вполне обычного, хоть и довольно крепкого человека? Решив при случае спросить об этом, Ви обратила все внимание на ректора. В руках у того было небольшое ведерко с яркой синей краской и кисточка, которую он рисовал на камнях, раскиданных по поляне. Символы казались смутно знакомыми, но при попытке разгадать их смысл у Вики закружилась голова. И она отвернулась. Рвешься в бой? Ректор чуть улыбнулся, не поворачивая головы к Вике, и не отрываясь от своего занятия. Погоди, еще не готово, немного осталось. Гор, Вика видела кое-что, о чем тебе следует знать. Антрас не стал тратить время на приветствие и обмен любезностями и красноречиво посмотрел на девушку, давая ей право слова. Ага. Несмотря на головокружение, Ви все-таки пыталась разглядывать начертания на камнях. Я искала Антраса и пошла к вам в кабинет. Она решила начать издалека. Искала его в моем кабинете? Гор только ухмыльнулся, все так же не поворачивая головы. Да, двери нужно запирать, господин ректор, когда уходите. Вика попыталась возмутиться, но тут же стушевалась. Я искала его и им. Вас им. Не нашла ни того, ни другого, зато видела Ласлиделя. Он вошел в кабинет следом за мной и что-то искал в ваших вещах. При этих словах ректор отложил кисточку в сторону и все таки повернулся к Вике. «Он тебя видел?» «Вроде нет», — пожала плечами. «Я пряталась за шторой». «Все почему-то прячутся за шторой», Гар — Гаргорон усмехнулся, качая головой. «Так там больше негде». Ви развела руками, не понимая, шутит ректор или говорит серьезно. Антрасу было не до веселья. Он озабоченно хмурился, глядя на сына. «Ты можешь предположить, что он там искал?» «Я знаю это наверняка». Гор был сама невозмутимость. Вика с Антрасом только недоуменно переглянулись. Пожалуй, для дракона у Гаргорона была даже слишком хорошая выдержка. «И что же это?» Антрас протянул недоуменно. А Гор ответил ему насмешливым взглядом. Кое-что, что давно уже хранится у отца. У Алузара, то есть. Показалось или при этих словах ректор все таки немного смутился? Прекрати говорить с загадками. Я не твоя студентка, которую нужно покорять таинственностью образа. Старший дракон процедил раздосадованно. Лучше б ты был моей студенткой. Так я хотя бы точно знал, насколько тебе можно доверять. Гаргорон ответил не менее раздраженно. «Вы же одна семья. Как вы можете ему не доверять?» Ви тихонько пискнула, но тут же прикусила язык под прицелом двух сердитых драконьих взглядов. «Семья?» — гаргорон переспросил насмешливо. «А где была эта семья, когда драконьи охотники убивали моих родителей? Когда лаграф бесчестный вонзил клинок в сердце моего отца, безропотно отдавшего себя на заклание, лишь бы убийцы не нашли его детеныша?» Где был Антарас, когда я, маленький и одинокий, прятался в глухих лесах, пытаясь выжить, не смея не пользоваться магией и не даже обернуться драконом, чтобы найти пропитание? Почему он не вернулся за мной, когда мне так нужна была его помощь? Чем дальше он говорил, тем больше в его голосе было горечи, и тем ниже опускал голову Антарас, чувствуя тяжесть своей вины. «Прости меня». Я не мог нарушить волю короля. «Волю мертвого короля ты не мог нарушить?» гаргорон проговорил с вызовом. «Я не знал, что все зашло так далеко». Антрас пытался оправдываться, хотя такому сложно было найти оправдание. «Конечно, не знал». Гор ухмыльнулся. «Закрылся от мира в своей золотой скорлупе. Странно, что ты вообще оттуда выполз». «Ко мне мир тоже был не очень-то дружелюбен, знаешь ли». Антрас процедил сквозь зубы и посмотрел на сына с вызовом. И мне действительно очень жаль, что все вышло именно так. И я прошу, дай мне шанс доказать, что я достоин твоего доверия. И... и. Ректор насмешливо поднял брови, но золотой дракон промолчал, отвернувшись в сторону. Чувствуя, что в воздухе висит очередная ссора, Вика проговорила с чувством: Перестаньте опять ссориться. Сейчас есть более важные проблемы. Что насчет Ласлиделя? Он ведь явно что-то задумал. Тут же сжалось под прицелом двух пар сердитых драконьих глаз. Ректор процедил. Конечно, задумал. И не он один. Потому мне и нужно оценить степень моего доверия к вам. Ты права, оставим семейные сцены на потом. Вопрос настолько серьезен, что я не имею права на ошибку. Младший дракон в несколько легких росчерков закончил свое рисование. Начертания готовы. Круги сознания хорошо покажут, что там творится в голове у тебя и у твоих приятелей. А заодно помогут классифицировать твой поток. Звучало подозрительно нехорошо, и Вика даже попятилась. Вы у меня в голове копаться будете? Объясни ей, а то мне ведь еще не поверит. Гор бросил быстрый взгляд на отца. Антарас хмурился, между бровями его прочно залегли две жесткие складки. Круги сознания — это своего рода ритуал с использованием графических, магических формул. Во время его проведения создается область, сродни облачному морку в библиотеке. Она позволяет заглянуть к тебе в голову и материализовать оттуда нужную информацию. Предупреждая возмущение, поднял ладонь. Но твоей личности, эмоций, мыслей и поверхностных воспоминаний он не касается. Только того, что спрятано глубоко. Того, о чем ты сама, вероятно, не догадываешься. А если я не хочу ковыряться так глубоко в своем подсознании? Мало ли что там может прятаться. От разыгравшейся фантазии руки Ви покрылись мурашками. Быстро определить силу и частоту потока можно только так. Ректор пожал плечами. Ну или после нескольких лет упорных практик. А насколько я понимаю, все мы несколько ограничены во времени. Но выбирать тебе, разумеется. А мне обязательно ее определять, эту чистоту? Вы все и так говорите, что поток у меня широкий». Драконы переглянулись, и Антрас ответил за обоих. «Такие вещи хорошо бы знать наверняка. Твой поток широк, но что он скрывает в себе? Какую магию? Целительство или боевое искусство? Лично я не могу тебе точно сказать». Ты можешь несколько лет оттачивать тихую бытовую магию, а потом вдруг случится что-то, и у тебя откроется дарник некромантии, к примеру. А круги помогут сразу наметить нужные направления потока. Разве не тем же самым мы занимались в мире пёстрой ленты? Там, где за нами гонялись эти очумелые лютики. Вики вовсе не улыбалась выворачивать свое сознание наизнанку, пусть даже перед своей истинной парой и его сыном. Именно этим ректор кивнул. Вся часть ленты, по которой вы шли, была покрыта такими вот начертаниями. Он махнул рукой на разрисованные камни. Просто вы их не заметили под пестрой растительностью. Их легко было спрятать, хотя некоторые особо дотошные студенты их замечали. Например, Кириан. Увидев неприязненное выражение на Викином лице при упоминании эльфа, ректор поспешил сменить тему. Но то были лишь грубые прикидки чтобы не увести вас в обучение слишком сильно в сторону. Ты не обратила внимания, что в вашей группе не преподавали ни бытовой магии, ни боевой?» Виллиш недоуменно повела плечами. «Я думала, просто не успели. А вообще-то я врач». Проговорила с позабытой уже профессиональной гордостью. «Почти дипломированный специалист. Наверное, моя магия исцелительства. целительство?» «Как знать?» — Гор хитро усмехнулся. «Кстати...» «Есть и другая возможность». Красивое лицо Антраса на миг искривила злая усмешка. «Тебя может посмотреть отец. Король, то есть». Он бросил выразительный взгляд на ректора, но тот его проигнорировал. «Он выпотрошит твой поток так, как ни один круг не справится». «Вот уж увольте». Воспоминания о черных углях королевских глаз вызывали страх даже сейчас, и Вика зябко поежилась. «Я так и думал». Ректор дернул уголком рта, усмехаясь. Повернулся к отцу. «И ты тоже иди в круг вместе с ней», — добавил уже чуть мягче. водвоем вам там будет повеселее. А потом, когда вы выйдете оттуда, я расскажу, что искал Ласлидель в моем кабинете и где эта вещь находится сейчас». Ректор взмахнул посохом, и между каждой парой, покрывавших камни начертаний протянулись тонкие лучи в поляну светящейся паутиной. Кончиком посоха он указал Вики в центр переплетения. «Ступай и постарайся не пугаться. Я буду следить за тобой. И если появится что-то нехорошее, сразу прерву цепочку». Сам факт того, что может появиться что-то нехорошее, уже вызывал страх. «А он?» Вика скосила глаза на Антраса. «Я пойду за тобой. Моя задача — отыскать тебя там» так что ты не сильно путай следы. Дракон улыбнулся, но улыбка была натянутая. Заодно и проверим истинность нашей пары. А что, если ты меня не найдешь? Найдет, куда он денется. Он тебя извне сюда притащил. Так что из круга точно выведет. Ректорский посох стукнул по камням, и Вика, вжав голову в плечи, шагнула внутрь сияющей паутины. Стоило ей пересечь границу колдовской области, как мир вокруг точно подернулся красноватым туманом. Очертания далеких гор и стоявших рядом драконов расплылись и исказились. «Антрас!» Вика позвала дракона, но голос прозвучал приглушенно, словно она кричала через подушку, и ответа она не услышала. Воздух дрожал, как бывает в жаркий день, над разогретой поверхностью. Но жары Ви не ощущала. Ни тепла, ни холода, ни ветра, который завывал между горных вершин. Все звуки и чувственные ощущения словно гасли на границе круга, оставив Вику наедине с самой собой. Девушка сделала несколько шагов вглубь колдовского тумана. Ей показалось, что она услышала свое имя. Она остановилась и обернулась. Но антрас по-прежнему стоял снаружи, а кроме нее внутри кругов больше никого не было. Заколдованное пространство казалось обманчиво маленьким. Раз, два — и выйдешь с противоположной его стороны. Вика рванулась было пройти его насквозь, но ее ноги точно прилипли к земле. Так бывает во сне, когда тебе нужно бежать от чего-то страшного. Но ноги вдруг становятся такими ватными, и для каждого шага нужно буквально волоком тащить ногу, цепляться руками за любую опору, чуть ли не за сам воздух, чтобы хоть немного продвинуться вперед. Интересно, как это магическое безобразие поможет разобраться с принадлежностью Викиного таланта? Разве только... Смелая мысль пришла в голову, и Вика тут же принялась воплощать ее. Поскольку движение через колдовской туман отнимало много сил, моральных и физических, Вика застыла на месте и позвала на помощь ветерок. Тот самый, что ревностно оберегал ее от всяческих глупостей с самого ее попадания в волшебный мир. Говорите, этот ветерок прислал Антрас, но почему-то Вика казалось, что это было воплощение ее собственной магии. Разве только у них с Антрасом магия была общая? Одна на двоих, как у истинной пары. Отбросив лишние сомнения, Вика позвала на помощь старого друга, и он сразу же откликнулся. Недвижимое пространство внутри кругов заколыхалось, по плечам скользнуло легкое дуновение. Ветерок принялся несмело разгонять магическую дымку. Но у него это не очень получалось. Вика улыбнулась, решив помочь ему. Глубоко вдохнула, на миг задержала дыхание. И подула на красноватый туман, попытавшись отогнать его от себя. В первый момент показалось, что у нее получается, но мгла очень быстро вернулась обратно. Раздосадованная неудачей Ви снова подула, на сей раз сильнее. Вложив в это действие все свое недовольство. Туман разлетелся еще дальше, но тут же снова пополз к новоявленной чародейке. Теперь уже Вика разозлилась по-настоящему. Она в сердцах топнула ногой, и что есть силы, выдула воздух из легких, представив, что она сейчас не стройная светловолосая девушка, а самый, что ни на есть, настоящий огнедышащий дракон. И он изрыгает пламя, чтобы устранить досадную помеху. И пламя появилось. В один миг вокруг Виктории загорелся весь воздух. Она судорожно всхлипнула, попыталась остановить свое колдовство. Но оно больше не слушалось ее. Огонь ярился, вздымая языки вверх. Боливи не чувствовала, как не слышала ирёва пламени. Слышала только, словно кто-то тихо окликал ее по имени, как сквозь толщу воды. Она металась в этом костре, не видя, куда нужно бежать, чтобы выйти из него, и головой понимая, что ей должно быть очень горячо. И в следующий миг ей стало горячо. Вика вспыхнула, словно факел. Она попыталась сбить разросшееся пламя, но оно мгновенно охватило ее всю. Резкая боль, пробирающая до самого нутра, до позвоночника, выжигающая воздух из легких и саму способность мыслить и осознавать себя. Накинулась на нее со всех сторон, и за кричала. В то же мгновение на колдовской костер пролился свет. Яркий, но не слепящий. Совсем такой же, что Вика видела из окна ректорского кабинета. И огонь потух так же быстро, как вспыхнул а теплые ласковые руки обняли ее за плечи и прижали к груди. «Но «Ну, чего же ты так хулиганишь? Чуть всю поляну не спалила». Антрас мягко гладил дрожащую Вику по спине. «Я тебя зову-зову, а ты меня не слышишь». «Я тоже тебя звала, но ты был так далеко и тоже меня не услышал». Вика спрятала лицо у Антраса на груди. Обожженная кожа слегка саднила, но не так сильно, как могла бы после подобного огненного приключения. Интересно, ее волосы обгорели. Опять она будет с огрызками ходить. Теперь еще и с обугленными. Я все время был рядом с тобой, просто ты меня не замечала. В голосе дракона слышалась грусть. Идем отсюда. Антрас подхватил Ви на руки и сделал широкий шаг за пределы магического круга. В один момент на Вику набросилось множество ощущений реального мира: звуки, яркий свет, холодный ветер. Ты вся дрожишь. Антраскрепче прижал к себе девушку, а она обняла его за шею, прильнув всем телом. Я надеюсь, он сверкнул глазами на ректора, что эти твои идиотские испытания хотя бы были успешны. Да, как ни в чем не бывало, Гаргорон продемонстрировал им на вытянутой ладони два небольших камешка. Один, похожий на раскаленный уголек, а второй на маленькую звездочку. Это слепки вашей магической ауры. Воздух и огонь. У Виктории классическое драконье сочетание, а в тебе Антарас. Очень много света. Так что же это получается? У меня магия драконов? Слезать с рук Антараса не хотелось совершенно. Да и он не торопился ее отпускать. Потому Вика разглядывала странные кристаллы издалека. У тебя не просто драконова магия. У тебя душа дракона. «Готовься. Скоро появятся крылья и клыки». Горгарон ухмыльнулся, а Антрас только фыркнул, сдерживая усмешку. «И хвост. Да, и непременно хвост». С умным видом ректор кивнул. Казалось, что за время Викиного отсутствия отец и сын заключили перемирие. И оба явно знали больше Вики, потому что едва сдерживали улыбки. «Это почему так?» Вика все-таки спрыгнула с рук Антраса и взяла камешек звездочку с ладони гора. Нет, твоя другая. Это его. Ректор кивнул на золотого дракона, а тот все-таки решил пояснить: Драконья душа меняет свою телесную оболочку, переделывает ее под себя. Улана в свое время оказался очень слабенький поток, поэтому она не чародейка и не умеет оборачиваться драконом. Да и в принципе не сильно изменилась с момента знакомства с гором. А вот Тиана сильный маг, и она очень даже умеет оборачиваться. Да и вообще, поговори с ней. От Вики не укрылось неожиданное смущение Антраса. Мы уже разговаривали. Да. Антрас протянул растерянный и решил уйти от скользкой темы. Но ну что, господин ректор? Мы оба прошли твое испытание. Горгорон кивнул. «Так что нужно было лас у тебя в кабинете?» Ректор чуть помедлил с ответом. «Ты же хорошо помнишь черную книгу? Ту самую, с помощью которой Лана вернула выстрос живых драконов. Вернула моих мать и отца». Лицо Антараса помрачнело. «Книгу из чёрной драконьей кожи? То, что учитель отыскал в корнях мирового древа?» «Да, а потом ненароком спалил это дерево дотла». «Мать рассказывала мне эту поучительную страшилку». Гор поднял бровь. «Так вот, книга хранится у отца в тайрлет Там он считает для нее безопаснее». «Что это за книга? С заклинаниями?» Вика чувствовала напряжение обоих драконов. «Книга, меняющая судьбу». Ректор вскинул голову и посмотрел на тропу. «Но пока больше ни слова о ней». Ваши товарищи спешат присоединиться к нам для испытания.